Глава пятнадцатая Маркард Ди Тирен тиран «Тирен, ты слушаешь вообще?» Обратил на себя внимание Сариан. «Да», — кивнул я и снова устремил взгляд в окно, однако так ничего и не увидел. «Ты сегодня какой-то странный», — задумчиво потер он свой подбородок с глубокой ямочкой, отличительной чертой рода Кейвуд. В другое время я бы с ним поспорил, но сейчас всецело поддерживал это наблюдение. И всему виной была женщина, оставшаяся в моем доме с моим ребенком. По большей части даже не она сама, а тот неожиданный поцелуй, слегка выбивший почву из-под ног. Зачем она так поступила? Чего хотела им добиться? А последующая улыбка... Что вообще с Эйви Моррисон не так? Снова загадки. Я последовал за Сорианом в зал переговоров, затем молча сидел за столом и старался вникать в каждое слово императора, обращавшего внимание на отчеты о волнениях в городах, которые непременно следовало подавить в зародыше в кратчайшие сроки. Но мысли неустанно уводили меня подальше от этих людей. Мне потребовались неимоверные усилия, чтобы сохранить лицо и не пропустить ничего важного. Спустя полчаса бесконечных указаний я стоял на ступеньках императорского замка и невидящим взором смотрел перед собой, борясь с желанием прямо сейчас отправиться домой и разобраться с непрошенной гостьей, нарушившей так необходимый сейчас покой. Не вовремя она появилась. «Совсем не вовремя». «Тирен, с тобой все в порядке?» Встал передо мной Сариан, заглядывая своими темно-карими глазами в мои. Я коротко кивнул и обошел его, направляясь к лошади, чтобы скорее приступить к неотложным делам. «Память. По сути, она делает из человека того, кем он является на данный момент. Стоит убрать несколько деталей, и он изменится до неузнаваемости». Хотя можно отыскать и таких людей, которых перемены коснутся лишь слегка. Если удалить у кого-нибудь воспоминания, где он еще ребенком обжегся, то уже взрослым он без ожидаемой угрозы поднесет руку к огню и получит ожог. Просто этот человек забудет об опасности и начнет действовать менее осторожно. Именно память решает, кто мы, чего боимся и что ценим. Но меня интересовало совершенно другое. Ежедневно люди видят огромное количество мелких деталей, но не обращают на них внимания. Мелькнувший силуэт в окне, количество переданных монет, закупленные товары, разговоры, проходящих мимо мужчин. Странные звуки или события – все запечатлевается в памяти. Даже то, что сами люди не в силах там обнаружить. И именно в воспоминаниях детей и взрослых мне предстояло отыскать хоть что-нибудь, подтверждавшее нависшую над Шигардом угрозу. Сложно, изнурительно, долго, но в этом заключалась моя работа. Под вечер мозг кипел от полученной информации. Жителей и приезжих в столицу сновало по улицам слишком много. «Это не Тервиль, в котором более-менее спокойно и намного проще отсеивать тех, кому уже залез в голову, а кому нет». «Миам» под конец значительно замедлился, перестал быть проворным и не успевал в точности повторять движение выбранного человека, чтобы случайно его не задеть и не оставить на нем свой след. «Солнце давно скрылось за горизонтом, когда я вернулся домой». И хоть день оказался сложным, а переживания за Аланию окончательно вымотали, я с небывалой скоростью поднимался на второй этаж. Мне следовало удостовериться, что с дочерью все в порядке, что она на месте и сейчас спит. «Мартин», – тихо прошептал я, подойдя к двери, возле которой стоял верный слуга. «Тейр Маркарт, женщина там, она за целый день ни разу не прикоснулась к вашей дочери». Я потянулся к ручке, но он остановил меня окликом и заглянул мне в глаза. «Тейр, вы помните о недавней просьбе? Понимаю, что не вовремя, но иначе не могу». «Да, Мартин, ступай, я что-нибудь придумаю». Он поклонился и быстрым шагом направился к лестнице. «Бедняге предстоял завтра сложный день. Пережить похороны близкого человека сложно, каким бы стойким ты ни был». Это горе навсегда отпечатывающееся в сердце, тревожащее душу, терзающее мысли. Я отогнал прочь неуместные сейчас воспоминания и тихонько открыл дверь, стараясь не издать ни единого звука. Не знаю, что должно было предстать взору, но открывшаяся картина поразила. Моя Алания мирно посапывала в своей кроватке, а вот ведьма почему-то спала в кресле рядом с ней, прижимая к груди книгу с любимыми сказками дочери. Из-за работы мне редко удавалось ей почитать, но каждый раз для малютки был праздником. И Эйлана устроила ей праздник. Еще утром, когда я заметил женщину в окне, меня чуть не разорвало на части от злости. Я хотел задушить ее собственными руками. И плевать, что можно просто стереть из памяти все моменты, подтверждавшие существование моей дочери. Она явилась сюда, в мой дом, границу которого никому не дозволено пересекать. Я подошел к кровати Алании и подтянул одеяло повыше, прикрывая маленькое плечико. Дочка замычала и прижала любимую игрушку к груди. Затем настал черед ведьмы. Я остановился возле кресла и... Что с ней делать? Если трезво оценить ситуацию, то необходимо было прямо сейчас разбудить ее, убрать из памяти все, что связано с этим домом, дочерью, мною, и выставить за дверь. А если не трезво? Я приблизился, слегка потряс ее за плечо, однако она так и не открыла глаза. И тогда мне пришлось поднять ведьму на руки, чтобы вынести отсюда, ведь она могла ненароком разбудить дочь. Элана даже не проснулась, лишь пробубнила что-то себе под нос и уткнулась им в мой камзол. «Да что с этой женщиной не так?» Стоило выйти в коридор и сделать пару шагов, как она и вовсе закинула руку мне на плечо, широко улыбаясь и чуть ли не мыча от удовольствия во сне. Я остановился возле подрагивающих свечей в канделябре, чтобы проверить, Вдруг Кайлана снова притворялась, как это было сегодня утром. Но она на самом деле спала. И нога. Почему она каждый раз оголялась? Почему постоянно приковывала взгляд и будоражила одним своим видом? И даже сейчас, когда ведьма не имела возможности сделать что-то специально, притворяться и завлекать ради какой-то своей выгоды... Будто нарочно повернулась таким образом, чтобы платье разъехалось. Показала нежную белую кожу, к которой безудержно хотелось прикоснуться. Я тряхнул головой и направился в гостевую комнату, где вскоре подошел к постели и опустил на нее Эйлану. А та вцепилась в мою шею, притягивала к себе, заставляла наклониться. И вновь появилась мысль, что ведьма пыталась чего-то добиться своим поведением. «Может, не спит?» Требовалось разомкнуть ей руки, просто оттолкнуть и уйти. Она даже не заметит, не вспомнит, не узнает. Я уперся в кровать и уже потянулся к сцепленным женским ладоням, чтобы освободиться. Как она отпустила сама, расслабившись и повернув голову на бок. Одна рука упала в сторону, а вторая хрупкая, теплая, нежная оказалась в моей. Эта странная женщина стала наваждением, постоянно врывалась в мысли и вытесняла из сознания любые другие. Сейчас неспокойное время, уйма работы, где надо выкладываться по полной и ни на что не отвлекаться. Однако перед внутренним взором раз за разом появлялись те короткие моменты, начиная со дня нашей встречи. Айлана, губ сорвался еле различимый шепот. Пусть спит. Уже слишком поздно, чтобы допрашивать и выяснять причину ее внезапного появления. Об этом можно узнать и завтра. Она расскажет, как проникла сюда, зачем появилась, почему не убежала из города. Я погладил большим пальцем тыльную сторону ее ладони и аккуратно опустил руку на кровать. Мне не составило труда укрыть женщину одеялом, а затем бесшумно выйти из комнаты, не потревожив ее сон. Надеюсь, Эйлане снилось что-то хорошее. А вот мне сомкнуть глаза удалось ближе под утро. Мысли снова мешали спать. Уж слишком неожиданно появилась ведьма в моем доме. А затем несколькими словами и действиями заглушила разрывающий меня изнутри гнев. Сколько бы я ни пытался снова разозлиться на нее, вернуть прежнее желание выставить ее за дверь больше не мог. Правда, намерение все же осталось. Утро должно было принести много ответов, которые я собирался выудить из Эйланы любыми возможными способами. Даже если она начнет вилять, переводить тему или же лгать, я планировал применить все известные методы, чтобы добиться так необходимой сейчас правды. Открыв глаза и посмотрев в окно, за которым уже блестели крыши домов от холодных солнечных лучей, Я сразу же вспомнил о непрошенной гостье. Она ведь могла уже проснуться, сбежать или что-нибудь сделать. Как вариант, женщина представляла угрозу Алании. А та сейчас была одна, без защиты, без присмотра Мартина. Тревогу удалось унять, лишь когда я увидел малышку в своей кроватке. Она раскрылась, скинула на пол игрушку и подтянула ноги под себя. снова увидев во сне что-то тревожное. Я поправил одеяло, вернул плюшевого зайчика на место и вскоре вышел из комнаты, осторожно прикрыв за собой дверь. Тяжелый вздох сорвался с губ, а глаза сами устремились в сторону гостевой. «Лучшим вариантом было бы сейчас отправиться к себе или заняться делами». Но вместо этого я пошел к Айлане и опустился в кресло возле кровати. Миомены оказались в моей руке, магический двойник появился возле ведьмы и прикоснулся к виску. Крошечный разряд, направленный на все тело, подействовал должным образом. Она проснулась. Женщина резко села и некоторое время смотрела перед собой. Очень медленно моргая и хмурясь. Она явно не понимала, что сейчас происходило, где находилась и кто потревожил ее сон. Но вскоре ведьма повернулась ко мне и впилась в мое лицо взглядом. Заспанная со взъерошенными волосами, она щурилась и с трудом удерживала веки открытыми. В ее голове явно царил кавардак. Наверное, мысли еще не прояснились. Медленно текли, не позволяя их хозяйке что-либо сообразить. Вдруг глаза Иланы округлились, приобрели слегка стальной оттенок, рот приоткрылся, а руки потянули одеяло вверх, в желании защититься и прикрыться. Она встряхнула головой и опустила ее, чтобы рассмотреть себя. Где можно умыться? С хрипотцой проговорила женщина, отводя в сторону взгляд. Не успел я указать пальцем на нужную дверь, как ведьма спрыгнула с кровати и чуть ли не побежала туда, продолжая прикрываться одеялом. Это странно смотрелось со стороны, ведь на ней оставалось платье. Я снял вчера с нее только обувь, к остальному уже не посмел притронуться. Из умывальни доносилось неясное бормотание, всплеск воды. Что-то происходило, и меня неистово тянуло посмотреть на источник. Но я смиренно ждал, скользя взглядом по нежно-голубым шторам, такого же цвета стенам гостевой комнаты по устилавшему пол мягкому ковру и простыне с подушкой еще хранивших след Эйланы. Я усмехнулся, услышав грохот за дверью, правда, сдержался и не пошел выяснять причину шума. Дверь с еле различимым скрипом приоткрылась. Раздался тихий, немного горестный вздох. А затем ведьма, не торопясь, проплыла мимо меня и опустила на постель сложенное одеяло. Волосы ее теперь были причесаны, на лице не замечалось и намека на недавний сон. Сама же Илана выглядела свежо и бодро, словно уже приготовилась к очередной проделке. Осталось только ее дождаться. «Доброе утро!» Прочистив горло, проговорила женщина и присела на краешек кровати. Необычно было наблюдать за тем, как она выпрямила спину, слегка вздернула подбородок и положила руки на свои ноги. Следовало начать разговор задать терзавшие меня весь вчерашний день вопросы или, на крайний случай, тоже пожелать доброго утра. Но я продолжил молчать, впиваясь взглядом в ее глаза. Она продержалась недолго. Вскоре опустила голову и, заметив свою обувь, сразу же принялась ее надевать. А как по мне, лучше бы не делала этого. Ее стопы очень забавно утопали в ворсе ковра. Казалось, я сам ощущал, насколько это приятно. И с удовольствием последовал бы примеру Эйланы. «Эйви Моррисон, зачем вы проникли в мой дом?» Проговорил я медленно, ровно, стараясь не подать виду, что хотел спросить совершенно иное. Узнать о чем-то другом и поступить тоже иначе. Так и не справившись даже с первой застежкой, женщина села ровно. На лице ее появилась улыбка, а затем резко исчезла. Ведьма нахмурилась и отвела взгляд в сторону. «Я пришла к вам с просьбой». «Какой?» Эйлана прищурилась точно так же, как делал ее отец в моменты принятия важного решения. «У меня не было сомнений, что эта женщина была дочерью Верховного Судьи. Уж слишком много схожих черт. Да и недавно всплывшие факты вряд ли являлись обычными совпадениями. Мне кажется...» Вкратчиво начала женщина, а затем снова взялась за свою обувь. «Вашей дочери не хватает общения». От былого спокойствия не осталось и следа. Всего пары слов ведьма полностью вывела меня из равновесия. Эйви Мурисон, мне не интересны ваши замечания, сухо начал я. Будьте добры, ответьте на мой вопрос. И это последнее предупреждение, иначе дальше по-хорошему разговору нас не сложится. Она резко выпрямилась, словно что-то осознала. Ой! слегка приоткрыла Эйлана рот. «Я ни в коем разе не хотела указывать вам, как надо воспитывать ребенка. простите. Просто Алания съела от обычного разговора. И мне целый день вчера казалось, что ей этого очень не хватает. Возможно, вы просто не обращали внимания. Ведь понятно, что у вас много работы и уделить больше времени нет возможности. Она у вас очень общительная. Ей не с кем поделиться накопившимися впечатлениями». А плюшевый Кики совершенно не подходит для этого, а он ведь всего лишь игрушка». «Значит, выбрали по-плохому». Я потянулся к карману за миоменами. «Опять магия!» Поморщилась ведьма, однако в ее взгляде промелькнуло беспокойство. «Что вы за человек-то такой? Приходите утром к женщине в спальню, сразу нападаете с вопросами. А если бы я тут голая спала, одеяло скинула?» да и как можно говорить о чем-то серьезном на желудок? Зачем проникать в дом к человеку ради просьбы, которую не собираетесь озвучивать? Если в ней отпала надобность, тогда я проведу к выходу. Спокойно проговорил я, невзирая на уже клокочущую в груди ярость. Почему с вами так сложно разговаривать? Резко встала Элана и направилась к окну. Я выгнул бровь, все-таки не сдержав удивления. Благо, женщина не смотрела на меня в этот момент. Мне нечасто попадались люди, которые не отвечали нормально на вопросы, постоянно юлили и пытались добиться только своего. «Если ей от меня что-то нужно, то почему я должен допытываться?» Все-таки нужно было залезть к ней в голову с помощью мяма во сне. Узнать все подробности и со спокойной душой выставить ведьму за дверь. «Зачем мне потребовалось ее будить?» «Давно ведь понятно, что от такого человека, как она, ничего дельного не получить». Мям появился возле женщины, он схватил ее за запястье и завел руки за спину. «Я же направился к двери, чтобы открыть ее и помочь двойнику вывести непрошенную гостью за пределы своего дома». «Нет, подождите, не надо! Прошу!» Взмолилась она, даже не пытаясь вырваться. Я прикоснулся к ручке, однако не повернул ее, а посмотрел на ведьму, которая благодаря миаму уже была рядом. «Пожалуйста», – тихо попросила Эйлана. В ее глазах читался страх, эмоция, не присущая этой женщине. У меня сложилось впечатление, что она вообще ничего не боялась. Двигалась по жизни наперекор проблемам и трудностям, какими большими бы они ни были. Я правда пришла к вам с просьбой. Вот только озвучить ее оказалось сложнее, чем представлялось вначале, простите. Ее голова опустилась. Мям исчез, камни не удержались в моей руке и упали на дно кармана. Меня почему-то тронуло это короткое признание. Не каждый человек осмелится на подобное. Рассказать о своей слабости почти незнакомому человеку я бы точно не смог. «Тейр, Маркарт, простите, если сделала что-то не так!» «Зачем вы это говорите?» Она пожала плечами, продолжая смотреть в пол. А мне необходимо было увидеть глаза, понять, что подвигло ее на признание, да и на просьбу о прощении. Я прикоснулся к подбородку Эланы и приподнял его. Однако так и не смог встретиться с ней взглядом. Женщина специально отвела его в сторону». Чтобы вы на меня не злились, чтобы не выкидывали на улицу, как дворовую собаку. Чтобы изменили обо мне мнение. Я уйду сама, как только попросите, честно. Но я не хочу уходить. Ведьма все-таки встретилась со мной глазами. Задайте другие вопросы, на многие из них я отвечу. Однако есть моменты, которые я предпочла бы скрыть ото всех, даже от вас. «Почему даже?» Затаил я дыхание. Эйлана опустила взгляд, прикоснулась к пуговице на моей рубашке, а затем убрала руку и снова встретилась со мной глазами. «Вы мне слишком сильно нравитесь». Было заметно, как женщина нервно сглотнула, сжала кулаки и напряглась всем телом. Наверное, сказать подобное стоило ей многих усилий. «Слишком?» — слегка прищурился я. «Зачем?» – выпытывал, для чего уточнял. «Почему просто не отошел и не сделал задуманное?» «Зачем?» – я в очередной раз спрашивал. «Да, слишком». Судорожно выдохнула Эйлана, а затем словно собрала волю в кулак и заговорила более уверенно. «Вы открылись мне теперь мой черед». «Когда это я успел?» «Когда прошептали дочери перед уходом, что я ваш хороший друг». и меня можно не бояться. Надо научить Аланию держать язык за зубами. Беззлобно подумал я и все-таки опустил ручку двери. Хотя, отвернулась Илана, устремив взор в окно. И не только тогда. Я наслышана о вас. О вашем отношении к людям, о работе палача, строгости, черствости, неумении разговаривать и вообще чувствовать. И это маленький список того, что довелось мне узнать. Снова посмотрела на меня ведьма и сократила между нами расстояние, вновь прикоснувшись к той же пуговице. Вы вели себя иначе со мной. Только в самом начале был то таком я не расслышала, и даже сейчас вы не просите замолчать, не отталкиваете, слегка улыбаетесь. Чем не откровение? Чем не показатель того, что я тоже вам нравлюсь? Я шумно втянул воздух, жал челюсти. чтобы была возможность лучше контролировать мышцы на лице. И отступил назад, собираясь выйти из комнаты. Нет, преградила мне путь Элана, закрывая собой ручку двери. Даже эта попытка побега о чем-то договорит, вам не кажется? Признайтесь, не мне так себе в том, что между нами что-то есть. Я пришла к такому выводу, проведя целый день с вашей дочерью, услышав много восторженных рассказов о вас. Я теперь знаю, что вы любите вишню, голубой цвет, чай с лимоном. Алания рассказала о привычке по воскресным дням есть мороженое, а под конец месяца запираться в своем кабинете и безвылазно составлять отчеты. Мне даже известно, что вы мало спите. Поэтому принцесса проверяет вас и заставляет идти в постель. Иначе вы можете потратить на сон от силы пару часов. Такое впечатление, что вы специально собираете обо мне информацию. Поджал я губы, чтобы скрыть свою растерянность. А почему бы не собирать, мне интересно о вас узнавать. Элана словно перестала бояться. Приобрела небывалую уверенность и сейчас готова была вывернуть передо мной душу наизнанку. Странно звучит, вам не кажется? Однако даже для меня это не являлось таковым. Я ведь и сам хотел узнать о ней. Разобраться в тайнах, которые она скрывала и которыми не хотела со мной делиться. Совершенно не касается, я пришла к вам домой не за этим, но раз все пошло таким путем... Тейр Маркарт, позвольте доказать, что вы ко мне неравнодушны. Мои брови непроизвольно поползли вверх от удивления. Она в очередной раз выбила почву у меня из-под ног. Но благо я смог быстро прийти в себя, как тогда возле костра. «Попробуйте!» – пожал я плечами и сложил руки на груди. Элана заулыбалась, словно уже смогла доказать все, что ей было необходимо. Однако она ошибалась. Женщина подалась вперед, прикоснулась к моим ладоням и провела по ним пальчиками. Вскоре она переместила одну руку к себе на талию, заставив обнять, а вторую на щеку. Возможно, стоило воспротивиться. Но она хотела проверить, так пусть сама узнает горькую правду. Ведь словам явно не внемлет. Вы ведь понимаете, что поцелуй ничего не значит. Чуть подался я назад, как только ведьма окончательно приблизилась ко мне и встала на носочки. Возможно, главное, не сдерживайтесь. Промурлыкала она и обвела мою шею. А после женщина прижалась губами к моим и замерла. «Наверное, она думала, что я отвечу. Но зачем мне это?» Пусть в памяти еще горела сладость того поцелуя. Однако это не значило, что необходимо повторять. Поддаваться каким-то слабостям и идти на поводу у желания. «С меня хватит и того, что я готов был переспать с ней прямо там, на голой земле. Непозволительно и непростительно». Сейланы ведь надо мягко, на чистых простынях, при подрагивающих свечах. Она не какая-то подстилка, с которой можно заниматься любовью в любом месте. Возможно, со своим мужем она и позволяла себе подобное, но со мной такого не будет. Вдруг из коридора донесся тихий стук и последующий скрип. Я вовремя опомнился и отпустил руки, так и не ответив на поцелуй, хотя почти сделал это. «Подобного не будет, потому что у нас нет будущего». Поставил я мысленно точку и пожал плечами, давая ведьме понять, что у нас ничего не вышло. Что ж, Алания проснулась. Потянулся я к дверной ручке. «Вы говорили, что на голодный желудок нельзя разговаривать о чем-то серьезном. Позавтракаете с нами?» «С удовольствием», — согласилась она, не раздумывая. Я даже и не помнил, составлял ли нам с Аланией раньше кто-нибудь компанию за завтраком. Мартин чаще всего отлучался по своим делам. а Остальная прислуга и вовсе не мешала нам, старалась лишний раз не попадаться на глаза. Зато с Эланой почему-то все сложилось иначе. Стоило нам войти в коридор, как дочь радостно побежала навстречу. В последний момент подпрыгнув и оказавшись в моих руках. «А почему ты не в своей комнате?» С укором взглянула на меня дочь, но затем заметила ведьму и широко улыбнулась. Доброе утро! Вы в том же платье смотрите, а у меня новое!» «Папа!» На выдохе проговорила она, неожиданно о чем-то вспомнив. «Айви позавтракает с нами!» А с мольбой в глазах посмотрела на меня. И, дождавшись утвердительного ответа, защебетала без умолку. Обычно она сдерживалась до тех пор, пока мы не сядем за стол. Теперь же сразу принялась рассказывать о каждой мелочи, которую успела почувствовать или увидеть. Солнечные зайчики, холодный пол, тепло кровати, расчесывание волос и множество снов, пришедших ей за ночь. Все обудоражило ее воображение, во всем она видела потаенный смысл и сравнивала с чем-то нереальным. В такие минуты Алания не контролировала себя. Иногда проглатывала пару букв, махала руками, жила той историей, которую озвучивала. Она всегда находила что рассказать, словно была моей противоположностью. Хотя вскоре находила какое-либо занятие и полностью погружалась в него. молчала всецело, отдаваясь ему. А сегодня даже я почему-то вел себя иначе. Появилась несвойственная мне скованность. Свежая новостная газета не помогла отвлечься. В голове постоянно всплывал утренний разговор, от последней части которого определенно стоило бы избавиться. «Моему мяму не составило бы труда стереть неугодный момент из памяти, но хотел ли я этого?» В столовой дочь села по правую руку от меня, а затем попросила Эллану расположиться рядом с ней. Она чувствовала себя в центре внимания, обращалась то ко мне, то к ведьме, точно зная, какая именно часть рассказа заинтересует каждого. «Я же неотрывно следил за непрошенной гостьей». которая с полуулыбкой слушала Аланью. Совсем не вовремя перед внутренним взором всплыли образы из воспоминаний Эйланы, где она в последний раз видела свою дочь. Та девочка была примерно того же возраста, что и моя. Такой же маленький светлый человечек, даривший улыбку окружающим и радовавший родителей. «Как бы я пережил подобную утрату!» Смог бы спустя несколько лет смеяться и так открыто общаться с чужим ребенком? Или она просто неосознанно ищет замену своему? Ведьма посмотрела на меня. мило улыбнулась, а затем снова повернулась к Алании, отвечая на заданный ей вопрос. В какой-то момент пришло сознание, что мне нравится такая компания. И все не потому, что я питал чувства к непрошенной гостье. Просто у дочери появился хороший собеседник, который мог не только слушать, но и рассказывать, по-доброму шутить, изредка махать руками, описывая красивые места или забавные предметы. Я подпер подбородок и слушал историю о старичке, постоянно терявшем свои вещи и находившем их в самых невообразимых местах. Наверное, для четырехлетнего ребенка подобный рассказ был бы скушен. если бы он не подкреплялся забавными сравнениями, заставляющими Аланию звонко смеяться. Но не все оказалось настолько хорошо, как хотелось бы. Время утренней трапезы подходило к концу, а второй помощник на замену Мартину так и не явился. Хотя усердно заверял, что прибудет в оговоренный час и не опоздает ни на минуту. Мне не удалось скрыть тревогу от дочери. Поэтому она попросила усадить себя на колени и обняла. «Папочка!» – зашептала она на ухо. «Пусть со мной побудет Эйви Моллесон. Поплоси ее, остаться еще хоть немножечко». Я поднял взгляд на Эйланну, которая с интересом наблюдала за нами. Ей не место в моем доме. С ней следовало распрощаться еще вчера, как только она появилась здесь. С этой женщиной лучше не оставлять ребенка. Возможно, ведьма окутала бы Аланию заботой получше любой няни, но разве она в состоянии защитить мою дочь? «Не хочу Карайна, он мне не нравится», — насупилась малышка и поджала губки. Как бы малышка не уговаривала меня, наш конюх — единственный выход. Мы редко просили его о помощи, зато, покидая дом, я мог не беспокоиться о безопасности Алании. Мартин отпросился на два дня. В ближайшие полчаса найти кого-нибудь ему на замену мне не удастся. Второй помощник вполне, возможно, вообще позабыл о моей просьбе. Ведь вчера праздновал свадьбу единственного сына. Разве существовал другой вариант? не иди в свою комнату, я скоро зайду к тебе». Дочь тяжело вздохнула, кивнула и с гордым видом направилась к выходу из столовой. «Не с кем ее оставить». Заговорила Эйлана, стоила двери закрыться. «Вы говорили, что покинете дом, как только я попрошу». Ее вопрос остался незамеченным. «Да, — говорила, — но вы еще не получили ответы. Вам ведь нужно услышать объяснения моих странных поступков». Я сцепил руки в замок, уже понимая, какая была затеяна игра. «Вы уверены, что мне это интересно?» «А разве нет?» «Тейр Маркарт, как я пробралась в ваш дом?» «Сомневаюсь, что любому желающему это по плечу. Будь я на вашем месте, узнала бы ответ как минимум на этот вопрос. Зато все остальное можно оставить без внимания. Зачем пришла? Откуда знаю ваше полное имя? Как, наконец, мне удалось выбраться из тюрьмы? И почему не убежала сразу же из города?» «Я бы предпочла многие моменты от вас утаить, но вряд ли у меня это выйдет». поэтому теперь и пытаться не буду». Из всего вышеперечисленного только два момента интересовали меня. Но в то же время она выбрала верную тактику. «И как же вы попали в мой кабинет?» Эйлана демонстративно поднялась со стула и медленно направилась ко мне. В ее движениях появилась грация, осанка напоминала в ней знатную Тиру. которую годами обучали ходить плавно, чуть ли не плыть по полу. В этот момент я представил, как она выглядела бы в пышном платье с небольшим декольте, как двигалась бы в танце, кружась в центре зала, как преобразилось бы ее лицо с модной нынче высокой прической. Наверное, ей подошло бы все это. Могу показать. Остановилась ведьма возле меня и слегка наклонила голову на бок. Но учтите, это займет не пару минут. Если спешите сейчас, то лучше дождаться вечера. А там я уже расскажу все, что только захотите. Почти все. Сомнительное обещание. Поднялся я со стула, сохраняя между нами безопасную дистанцию. Странно. У меня ведь нет причины бояться ее отгораживаться. Она такая же, как и все. Даю слово. Протянула Элана руку, словно собиралась закрепить тем самым сделку. «В этом нет нужды». А вот я спрятал свои руки в карманы и развернулся, чтобы отправиться к себе и переодеться. «Я позволю залезть мне в голову с помощью... вашей магии». «Эйви Моррисон». Остановился я и посмотрел на нее. «Вы мне не интересны до такой степени». «Но, признаю, как вы пробрались ко мне в дом, стоит узнать, поэтому, если вас не затруднит...» «Да-да». В ее глазах загорелись искорки. В голове пульсировала одна единственная мысль. «Выгнать прямо сейчас!» «Не стоит поддаваться на явную провокацию. Надо развернуться и уйти». «Присмотрите за Аланией». Я корил себя за эту просьбу весь день. События его пронеслись перед глазами с небывалой скоростью. Мне не удавалось сосредоточиться, настроиться на нужный лад, перестать думать об Эйлане. Сперва меня тянуло домой, чтобы защитить от нее дочь, но затем я вернулся к утреннему поцелую к сказанным перед ним словам. Казалось, ведьма вживила в голову мысль, подобно тем идеям, которые я вселял люди с помощью мяма. И сколько бы я ни пытался ей противиться, с течением времени это становилось все сложнее. «А ты молодец!» Только под вечер попался мне на глаза Сариан. «Не ожидал от тебя такого. Поздравляю с хорошо проделанной работой». «Ты о чем?» «Не понял я». Неважно. Покачал головой старый друг и направился в здание суда, откуда я только что вышел. Если день начался с беспокойства за Аланию, то закончился приятным предвкушением чего-то необычного. Я ехал домой с абсолютной уверенностью, что меня ждут, что вечер не ограничится стаканом виски в одиночестве».